Глава 40. На поляне шла бойня. Из открытого портала выбегали десятки противников и сплошным потоком, безо всякой субординации бросались на ближайших игроков. Илья кинул взгляд на бар жизни своего отряда. Слава богу, все были живы. Мурам! послышался сзади укликалеши, двигай к нам! Воин, бросив по сторонам короткие взгляды, и удостоверившись, что явной опасности поблизости нет, Со всех ног бросился к своим. «Не зря на наемников раскошелились», – азартно оскалился Вовочка, наблюдая, как нападающие сливаются о высокоуровневых игроков. Вот только парочка игрей под раздачу попала. «Компенсируем», – отмахнулся Илья. «Что со временем?» «На нас нападает дочка одного из самых сильных пкшных – хладнокровно ответил Алеша, шаманя над командирским интерфейсом. «Долго объяснять, но я еще в роще друидов подцепился с одним-двухсотником». «Темный лорд, который?» – кивнул Илья. «Помню, ты рассказывал». «Так вот, он оказался не так туп, как все думали, организовал слежку и сейчас решил отыграться». «Ясно». Илья, не тратя времени даром, бросил друзьям приглашение в клан. «Что с хранителем?» «Думаю, имеет смысл атаковать прямо сейчас». Алеша внимательно следил за событиями, разворачивающимися на поляне. «Сейчас время — наша главная ценность». «Тогда поехали!» — Илья опустил забрало шлема, активируя этим нехитрым действием защиту против скверны. «Улучшение защиты. Плюс 100 от скверны, плюс 80 от нежити». Муром в два могучих прыжка преодолел расстояние до некротического дерева и врезался в скрученный ствол искореженного хранителя своим щитом, Вкладывая в удар всю массу своего тела. Не дайте ему убить босса! Разнесся по поляне визгливый голос жреца под ником Темный Лорд, который каким-то чудом все еще оставался в живых. Сейчас прибудет подкрепление. Макс явно киношным жестом воздел руки в сторону отряда бойцов, куда помимо охотника Стислава входило еще восемь егерей, пришедших по приглашению Алёши. В следующий момент на лучников пролился теплый свет наполняя руки силой, а глаза зоркостью и воодушевляя игроков. К счастью, у наемников был свой собственный бафер, поэтому можно было сконцентрировать все внимание на своем отряде, да и вообще бы и требовал полной выкладки. Деревохранитель оказался сложным противником. Во-первых, удары обычным оружием не наносили ему практически никакого вреда. А во-вторых, с каждой атакой своих костяных ветвей Хранитель скверно восстанавливал себе какую-то часть жизни. Изначально богатыри хотели справиться с появившимся боссом при помощи наемников, с которыми был заключен договор, но подлая атака пыкашеров смешала друзьям все карты. «Алеша, пыкашеры отступили в лес!» — крикнул командир наемников Арни-профи, не выходя на поляну, где игроки сражались с хранителем. Преследователи держать позиции?» «Позиции!» — отрывисто бросил эльф, посылая огненные стрелы в трухлявый ствол монстра. «Нам нужно добить босса!» «Тридцать процентов!» — Вовочка, не забывая посылать один огненный шар за другим, как обычно отслеживал уровень жизни мини-босса. «Понял!» — кивнул наемник, наблюдая за боем. «Может помочь?» «Нет!» — в один голос крикнули Илья с Алешей. «Ни в коем случае! Мы сами!» «Двадцать процентов!» «Ну ладно», — пожал плечами Арни, — «нет так нет». У дерева к тому моменту оставалось не больше 15% жизни, и оно в очередной раз затряслось в приступе дикой лихорадки, расшвыривая вокруг себя сотни белоснежных осколков костей, которые сносили здоровье похлеще магических ударов. «Макс, нужен хил! Кто-нибудь киньте склянку с хп!» Макс, дождавшись отката каста, использовал массовый хил, отлечивая отряд и обеспокоенно крикнул «Я пустой!» «Да давайте я вам помогу», — повторно предложил Арни. «Брошу один шар, и вы как раз его добьете». «Семь процентов!» «Нельзя!» — помотал головой Алёша и, немного помедлив, будто решаясь, говорить или нет, добавил. «Мы тут не случайно все по уровню ниже босса. Он повышает свой уровень согласно уровню ударившего его игрока». «Два процента!» — крикнул Вовочка и тут же. «Один!» «Прекратить атаку! Ждем!» Использовал заготовленный макрос Алеша, незаметно озираясь по сторонам. «Добрыня, Вова, готовьтесь!» Тут же отписался Илья в клановый чат, где в данный момент находилось четверо человек. «Внимание только на Макса! Ждем!» Секунда проходила за секундой, но ничего не происходило. Хранитель упорно бил Илью, который всеми силами старался удерживать здоровье хранителя на одном проценте, несмотря на отжор босса. Макс подлечивал Мурома. Алёша нет-нет да посылал одинокую стрелу, помогая Илье удерживать уровень здоровья зараженного дерева на 1%. «Прорыв периметра!» — внезапно крикнул Арни, начиная осыпать вражеского рогу 200-го уровня заклинаниями. Тихушник слился за две секунды, но успел перед смертью метнуть в хранителя метательный кинжал. «Только не это!» — горестно закричал Добрыня, косясь правым глазом на Макса. «Что же сейчас делать?» Счетчик уровня мини-босса стремительно закрутился, увеличиваясь до 217 уровня. «Сейчас!» — крикнул Алеша, берясь за подготовленные к этому моменту стрелы. Кубик, недолго думая, присоединился к своему командиру. Следом за ним с отставанием в полсекунды подключился и страж. Эльф подскочил к хранителю сбоку и принялся ожесточенно полосовать его огненным клинком. Один только дроид медлил, отступая почему-то немного назад и вправо. В следующую секунду он вскинул лук, но вместо хранителя выстрелил в Макса, без остановки лечащего единственного танка отряда. Со спины на жреца кинулась черная пантера, сбивая хилера с ног. Алюше даже не пришлось давать повторную команду клановым магам. Не обращая внимания на пантеру, Добрыни с Вовочкой мгновенно отправили покрасневшего дроида на перерождение, после чего подключились к добиванию хранителя скверны. Пантера, недовольно мяукнув, исчезла вслед за своим хозяином. Хиллер тут же вскочил и принялся без остановки лечить Илью, чье здоровье стремительно проседало под ударами двухсотуровневого босса. «Не знаю, что тут у вас происходит», — покачал головой Арни, с восхищением наблюдая за слаженной работой своих нанимателей, «но жизнь у вас, ребят, просто кипит, не будь я сам двухсотом к вам бы пошел». «Я тебя услышал», — коротко кивнул Алёша, не отрываясь от стрельбы. «Буду иметь в виду». «Может, вам все таки помочь? У него хоть и осталось жизни полпроцента. Но вы эти 700 хп неделю ковырять будете. Да и танк ваш уже выдыхается». «Не надо», — упрямо мотнул головой Илья, услышав слова наемника. «Навались, парни!» «Последний удар!» — крикнул Вовочка, отбрасывая использованный свиток истинного пламени, который не только наносил колоссальный урон нежити и скверни, но еще и снижал устойчивость цели к воздействию огня на целых 10 секунд. По всей поляне разнесся треск горящего дерева и предсмертный скрип босса локации, на которого со всех обрушился ураган огня. «Арни, зачистите территорию в радиусе 100 шагов и ждите команды!» – скомандовал Алеша, сливая остатки ярости на тройной выстрел, поставивший точку в этом выматывающем до нельзя противостоянии. Хранитель скверный повержен. Получено достижение. Давид и Голиаф первого уровня. До следующего уровня 9 убийств любых существ или игроков 150 плюс уровней. Награда за достижение. Урон всем существам и игрокам 150 плюс уровня увеличен на 10%. Урон от всех существ и игроков выше вас по уровню снижен на 10%. Посмотреть список достижений можно в настройках персонажа. Яху! Не сдержался добрыня и принялся от радости исполнять боевой танец гномов. Мы сделали это! Получилось! Обновление квеста ⁇ Очистить округу от скверны ⁇ Шаг пятый. Задание выполнено. Получен предмет ⁇ Кристалл солнечного света. Получен опыт плюс 4000 опыта. Доступно задание ⁇ Очистить округу от скверны ⁇ Шаг шестой. Ритуал. Описание шестого шага. Практически ни одно дерево не способно устоять против силы скверны. Поэтому несколько тысячелетий назад друидами светлого леса был создан ритуал, гарантирующий 95% избавление от скверны. Найдите свиток этого ритуала. В случае выполнения всей цепочки заданий, скверна навсегда уйдет из окрестностей малых вых. Класс цепочки заданий – редкая. Награда за выполнение шестого шага – 8000 опыта. Доступ к финальному шагу. Награда за цепочку скрыта. Штраф за невыполнение, отказ от задания нет. Дерево распахнуло ствол в беззвучном крике и, подавившись очередным огненным подарком, грузно рухнуло на землю, осыпаясь скелетной мукой и трухлявой древесиной. В нос ударили сладковатый запах гниющего мяса и вызывающий кашель запах трупной пыли. А на месте скрюченного скверной дерева вспыхнул лепесток огня, алчно пожирая кости и ветви некратического древа. На поляне повисла томительная тишина. Скоротечный бой отнял все силы, и говорить просто-напросто не было ни желания, ни энергии. «А чего это он? Кубик, в отличие от остальных, смотрел не на место гибели хранителя Скверны, а на оставшийся после дроида Кокон. Ведь мы же столько всего вместе прошли!» «Ну как тебе сказать, Илья уже успел собрать выпавшие из поверженного босса вещички и интересные ингредиенты». Сам не ам, и другим не дам. Разделяй и властвуй. Зачем идти вперед, если можно не пускать тех, кто идет позади? Выбирай любую причину. Может, заплатили ему, буркнул Алеша. А может, узнал, что малые выхи в город превращается и решил под свой клан подмять? Погоди, что ты сказал? Заинтересовался глава наемников, до сих пор стоящий около эльфов. В первый раз такое слышу, чтобы село в город превращалось. Арни. Вмешался в разговор Илья, демонстративно недовольно посмотрев на прикусившего язык Алешу. «Мы запустили социальный квест. Ты же в курсе, что свободные земли максимум на 30% разведаны?» «Ну, подозрительно прищурился маг 220 уровня, и...» «При выполнении определенной социальной цепочки квестов село может превратиться в небольшой городок, создавая базу для развития игроков». Сам не в курсе сколько свитки телепорта до да Якуры и Сибурска стоят. «А, а, протянул наемник. Вот оно что. Ну, вам в самый раз в этой песочнице играться. Ну, не скажи, горячо возразил Илья. Года-два-три и сможем уровень локации до 150-200 поднять. Ясно, ребят, потерял интерес к силу арни профи. По контракту у вас еще 10 минут, и мы улетаем. Сейчас, мужики. Илья повернулся к егерям, столпившимся возле Алеши. «Уважаемые эльфы, вам только что раздали свитки телепорта. Будьте добры, задействуйте их и дождитесь нас на главной площади села Малые Выхи. Там с вами будет произведен окончательный расчет и сделано интересное предложение. Ну и лук разыграем интересный». Богатырь убедился, что его внимательно слушают, после чего, повернувшись к наемнику, громко добавил. «Арни, слейте с ребятами тех, кто останется здесь спустя минуту». «Что за беспредел?» – возмутился один из эльфов-лучников. «Это свободная территория, и я могу быть где хочу». «Здесь сейчас будет проходить клановое мероприятие», – дружелюбно улыбнулся Илья. «И я еще раз прошу вас использовать свитки. Через пять минут мы продолжим с вами разговор». Марио и Луиджи молча переглянулись и сломали печати, телепортировавшись в село. Их примеру последовала большая часть эльфов, а остальные по прошествии минуты были исключены из отряда. «Малышня, валите отсюда!» Арни зажег на ладони огненный шар. Или «Вот уроды!» – буркнул себе под нос один из эльфов, ломая свиток. Остальные двое, не веря похоже в серьезность намерений Ильи и Алеши, остались на месте с усмешкой, поглядывая на топов. «Глупость не лечится!» – пожал плечами Илья. «Валите их!» Илья, с тебя сотни золотых. Арни, одним заклинанием, отправив на перерождение двух неудачников, сейчас довольно собрал выпавший из них золото. Мне сейчас полдня от красноты отмываться. Ну и жук же ты, профи, хмыкнул Муром. Соглашение внимательно читай. Сколько до окончания контракта? Пять минут, широко улыбнулся наемник. Что делать будете? Скоро узнаешь, скопировал улыбку наемника Илья. В округе никого нет. «Чисто магия мне в свидетели», — пожал плечами Арни. «Ну или нашего восприятия недостаточно?» «А темный лорд с остатками ПКшеров, вмешался Алеша. «Их прибили?» «Вроде да», — ухмыльнулся Арни. «Перед тем, как нарез полететь все грозился осадить и наказать какого-то ушастого эльфа». «Ну и отлично», — Илья вновь перехватил инициативу. «Арни, прыгайте в село и охраняйте лучников». «Есть инфа, что с минуты на минуту на них могут напасть». «Ладно», — недовольно протянул глава наемников, сразу же раскусив задумку своего нанимателя. «Муром, с тебя видео». «Договоримся», — хмыкнул Илья. «И насчет видео, и насчет социалки. Контакты у тебя есть». «Ладно, увидимся», — хмуро кивнул недовольный Арни, которому шибко сильно хотелось посмотреть, что произойдет дальше. Но Макс держался и, повернувшись к своим бойцам, скомандовал отряду. «Мужики, летим в село!» Как бы ему не хотелось посмотреть, что будет происходить дальше, подписанный контракт не давал наемнику такой возможности, а тянуть время дальше уже не получалось. «Я буду не я, если не вытрясу с этого Ильи Мура видео!» Успокоив себя такой мыслью, наемник развернул свиток телепорта. Муром же, удостоверившись, что на поляне остались только богатыри Макс, Вовочка и Кубик со стражем, развил бурную деятельность. «Добрыня, бегом в центр!» Инструкцию прочитал. Илья уже открыл окно обмена и передавал другу полученные ранее предметы. Фляжку с родниковой водой, мешочек с удобрениями, саперную лопатку для посадки и кристалл солнца. «Вова, держи кристалл воздуха и на юг!» «Алеша, ты с Топтыгином охраняешь периметр!» «Кубик, принимай кристалл огня и на запад!» «Страж, лови кристалл воды и на восток!» Илья, раздав ЦУ, бегом направился к своему месту. Заняв северную точку поляны, он вынул из кармана зеркальца, щелкнул по хитрой кнопке, и над деревьями, громко ухая, пронеслась сова. Большая рыжая птица уселась на ближайшую ветку и с любопытством уставилась на происходящее на поляне действо. Удостоверившись, что призванная сова наблюдает за процессом во все глаза, Муром достал из инвентаря запечатанный футляр, сломал его своими сильными пальцами, И развернул свиток, на получение которого у Вовочки ушло два месяца игрового процесса. Обновление квеста ⁇ Очистить округу от скверны ⁇ Шаг шестой. Задание выполнено. В вами был найден свиток священного ритуала избавления от скверны. Получен доступ к финальному шагу. Получен опыт. Плюс 8000 опыта. Доступно задание ⁇ Очистить округу от скверны ⁇ Шаг седьмой. Очищение. Описание седьмого шага. Поставьте на пути скверны непреодолимое препятствие, вырастив нового хранителя. Внимание, от вида дерева, удобрений, воды и сопутствующих материалов зависит уровень будущего хранителя. Охраните росток 15 минут. Скверна навсегда уйдет о окрестностей малых вых. Класс цепочки заданий редкая. Награда за выполнение седьмого шага 16 тысяч опыта. Награда за цепочку скрыта. Штраф за невыполнение, отказ от задания – Минус тысяча к репутации с жителями села Малые Выхи.